Разматывали недолго и несложно. Откомандировали под видом отдыхающего курортника завербованного русского агента. Особняк был взят под наблюдение. Были сделаны отчетливые фотографии длиннофокусной оптикой. Нора в детской комнате читает вслух. На обложке крупно сказки Пушкина. За пару дней были отслежены контакты расслабившихся на черноморских хлебах дяди Василья и дядью Алекса. Также были приложены фотографии автомобиля, обслуживающего семью Марка, номер тоже крупный план. Этого хватило с запасом, особенно когда выяснили по специальным каналам, что машина с этим номером приписана гаражу Сочинского НКВД. Окончательно кольцо замкнулось чуть позднее. В стенах посольства Великобритании в Москве, куда Джон и Нора Харперы, оставив приз и триж в хости, прибыли вдвоем 10 мая 1945 года по случаю торжественного приема, который давал посол Великобритании Арчбальд Керр в связи с победоносным завершением Второй мировой войны. Это был первый начиная с последнего предвоенного года выезд жены Джона Харпера из Сочи. Девочек пришлось оставить на печенье горничной Татьяны. Впрочем, дети такой вольницы были только рады. Лишние пару-тройку дней, может быть, бесконтрольно добывать почти до самых бойков, не пасаясь маминого беспокойства. И дядя Алекс теперь в их полном распоряжении кажется Обязательно лишний раз отвезет на водопады а Таня обещала испечь настоящие русские блины с яблоками. Только они будут маленькие и толстые, о лядушки. Центр в Москве, узнав о приеме, на который Джон просто не мог явиться без супруги, поразмыслил, но в итоге согласие на выясно дал Опасность такого решения носила двойственный характер. С одной стороны многолетние выстроенные конфигурации отношений в центр харпер могла дать сбой в случае выхода джона из игры поскольку заложница в этой конфигурации больше бы не значилась но с другой стороны уход джона означал бы и верную погибель для него самого как для предателя нации а уж то ж именно так и произошло бы в этому центру сомнений не было никаких в подобный ход рассуждений чекистов, Джон первым предложил центру вариант. В доме НКВД в Хосте остаются его дети, обе дочки, конфигурация сохраняется. Это устроило всех как нельзя лучше. Утром 10 мая 1945 года Джон и Нора Харпер улетели в Москву. присылы и Триш Харпер остались в Приморском особняке под надзором сотрудников НКВД. На этот раз Ми-5 действует чрезвычайно осторожно. Учитывая особые ситуации, начать решили не с жены, а с его жены. Сперва необходимо было убедиться в том, что подозрения справедливы, в ином случае операция могла развернуться в обратном направлении и безвозвратно с спалить их подозревателей. Сомнения слабые, но все же имелись. Да, действительно, семья Харперов... В сочинской хости окружена чекистами со всех сторон. Это достоверно установлено. Но с другой стороны, кому же как не органам предоставить чекистскую обслугу высокопоставленному английскому коммерсанту и его семье, тем более в таком удаленном от Москвы месте? Нора должна была подтвердить версию. И Нору нужно было брать на испуг. Только после этого можно брать самого Харпера. Решено было использовать самый верный метод — привлечь подругу. В самый разгар приема к норе подошла миссис Керр, жена посла, приобняла, взяла под руку и увела посекретничать в личный апартамент. — Боже мой, милая Нора, вы ведь не виделись с той целую вечность сейчас Лондона. Как твое драгоценное здоровье? — Это правда, что тамошний морской воздух настолько целебен? — Просто рассвела там, я смотрю. Эти слова были единственными, которые жена посла успела произнести. В апартаментах находились посторонние люди, трое гладко выбритых мужчин с холодным взглядом в одинаково темных костюмах и бабочках. Они вежливо кивнули жене посла, и так, кивнув ответ на вышло, успев на прощание ободряюще поцеловать нору в щеку. Один из присутствующих, судя по возрасту, старший слегка наклонил голову, приветствий и кивнул на диван. — Присаживайтесь, миссис Харпер. Нора удивленно присела на край дивана и подняла глаза на мужчину. — Простите, я не вполне понимаю, с кем имею честь. — Можете называть меня мистер Смит. С той же холодной полуулыбкой представился старший. Или как вам будет угодно, это не имеет значения. — А что имеет? — снова не поняла Нора. Ответ она не получила. Старший сочувственно повел головой и опустился в кресло напротив. Двое остались стоять, не спуская внимательный глаз Норы. Внезапно Нора ощутила удавку к шеи Ей стало тяжело дышать, но она не показала вида. Старший откинулся на спинку кресла и закурил сигару, бросив невзначай. «Вы позволите?» Нора слабо кивнула. Мужчина выпустил клуб дыма, улыбнулся и сказал... Вам, наверное, мешает сигарный дым. Страдаете заболеванием легких. У русских это болезнище называется чехотка. Последнее слово он произнес по-русски. Вы ведь, кажется, теперь неплохо владеете русским. Готовитесь к новой жизни, или я ошибаюсь? Он снова неглубоко затянулся и снова упустил дым в направлении норы. Снова улыбнулся. «Вот вы начали с того, что не понимаете. Я прав, Карц? Нора удрученно молчала, не зная, как реагировать. То, что все происходящее имеет место не случайно, она сообразила сразу. «Одного не понимала. Где Джон и почему разговаривают с ней, а не с ним?» «Я вот тоже не понимаю». Отчего вы, серьезно страдая заболеванием легких суставов, ни разу не обратились к помощи медицины? Ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Сочинской хвосте. Разве НКВД не может предоставить вам врачей за столько-то лет? Нора побледнела. Шейная удавка вновь начала сжимать гортань. Она пыталась ответить, но ей удалось лишь выдавить из себя. «Я не знаю, я ничего не знаю». Старший резко поднялся и загасил сигару в бронзовой пепельнице. Резко подошел к дивану, резко нагнулся над норой и ухватился рукой с диванной подлокотник, глядя прямо в глаза женщине. — Не знаете? — Что вы не знаете? — Не знаете, что ваш муж, Джон Харпер, в течение ряда лет успешно сотрудничает с советской разведкой? — Не знаете, что он... Продался русским за паршивую дачу на паршивом морском берегу, в которой вы, жена предателя, внучка сэра Матью, обладателя рыцарского креста от его величества, паршивые сказки русского Пушкина вслух читаете?»